Берлин. 31 августа. Слег с гриппом. Когда вчера, как раз перед началом бомбежки засла горничная, я спросил, прилетят сегодня англичане? Наверняка, вздохнула она обреченно. Вся ее уверенность, как и уверенность пяти миллионов берлинцев в том, что столица защищена от нападения с воздуха, улетучилась. «Зачем они это делают?» – спросила она. «Потому что вы бомбите Лондон?» – ответил я. «Да, но мы наносим удары только по военным объектам, англичане, они бьют по нашим домам!» Она представляла собой хороший продукт геббельсовской пропаганды. «Может быть, вы тоже бомбите их дома?» – сказал я. «В наших газетах пишут, что нет», – возразила она. Она заявила, что немцы хотят мира и хотела узнать, почему англичане не приняли мирное предложение Гитлера. «Это женщина из рабочей семьи». Ее муж рабочий, возможно, бывший коммунист или социалист, и все-таки она пала жертвой официальной пропаганды. Англичане устроили прошедшую ночью хорошую атаку сбреющего полета, и даже германские официальные лица признали, что ущерб показался значительнее, чем когда-либо прежде. Ко мне заходил один приятель и сообщил, что бомбы попали в заводы Сименса. Заголовок в сегодняшнем вечернем выпуске «Бёрзенцайтунг». Английские воздушные бандиты над Берлином. Я отклонил предложение Министерства пропаганды ездить каждое утро после налета вместе с другими корреспондентами в организованные экскурсии по городу для осмотра последствий. Я знаю, что немецкие военные власти не намерены показывать нам пораженные ударами военные объекты. Чтобы провести настоящую ревизию, надо несколько часов колесить по огромной территории Берлина». Берлин. 1 сентября. В полночь я лежал в ванне и не слышал воя сирен. Узнал о налете только когда загрохотали зенитки. Так как мой грипп еще при мне, то лег спать, но среди ночи меня разбудили грохоты и сотрясения от разрывов двух бомб где-то очень близко от нашего отеля. Сегодня Верховное командование официально сообщает, что прошедшей ночью отличная работа столичной противовоздушной обороны – помешало в кавычках британским летчикам сбросить бомбы и поэтому бомбы упали только за пределами города это странно потому что сегодня закрыт тиргартен и вечерние газеты признают что в парке после ночного налета обнаружено несколько воронок от бомб вчера я поплелся в дом радио делать юбилейную передачу военный цензор вполне приличный парень был удивлен противоречивыми сообщениями немцев об этой бомбежке «Мои инструкции таковы, что вы не можете противоречить сообщениям Верховного Командования», – сказал он. «Но им противоречит немецкая пресса», – возразил я. «Я сам слышал, как бомбы падали в Тиргартене, и берлинские газеты это признают». Он был честный игрок и дал мне почитать эти противоречащие друг другу отчеты. Главным результатом недели непрерывных ночных бомбардировок стало великое разочарование людей и посеянное в их умах сомнения. «Кто-то сказал мне, никогда больше не поверю тому, что они говорят. Если они врали про налёты в других районах Германии, как врут про Берлин, то там должно быть дела совсем плохие. На самом деле, английские бомбардировки не были так уж ужасны. Англичане задействовали слишком мало самолетов – 15-20 за ночь. И им приходилось слишком далеко летать, чтобы донести по-настоящему эффективный боезапас. Главный аспект моральный – И англичане умно поступают, что делают это каждую ночь. Сегодня еще один налет начался прямо перед моим эфиром, но шоу было так себе. Год назад началось великое наступление в кавычках на Польшу. За этот год германское оружие достигло таких побед, равных которым не было в блестящей военной истории этой агрессивной милитаристской нации. И все же война еще не окончена и не выиграна. Именно на этом, если я хоть что-то понимаю, сосредоточены сейчас мысли немцев. Они страстно желают мира, и они хотят его до наступления зимы. Берлин, 2 сентября Сегодня я узнал, что немцы, которые занимаются обезвреживанием бомб замедленного действия, это в основном заключенные концентрационных лагерей. Если они останутся живыми, им обещано освобождение. Фактически для них такой выбор, возможно, самый легкий. Даже смерть – это желанное избавление от пыток гестапо. А здесь всегда есть шанс, что бомба не взорвется. Некоторые бомбы, упавшие в Тиргартене, оказались, как теперь стало известно, бомбами замедленного действия. Уже в течение некоторого времени... Наши цензоры не позволяют нам произносить в эфире слово «нацисты». Говорят, его плохо воспринимают в Америке. Следует говорить национал-социалисты и вообще избегать этого термина, как это делаю я. Слово «вторжение» применительно к тому, что случилось в Скандинавии и на Западе, и что планируется в Англии, тоже под запретом. Изучая немецкие цифры потерь в воздухе над Британией, которые заведомо не верны, Я обнаружил, что почти ежедневно счет был 4 к 1 в пользу Люфтваффе. Для кого-то из Министерства авиации это соотношение должно быть обладает магической силой. Берлин. 4-5 сентября. 3 часа ночи. Сегодня днем Гитлер произнес удивительную речь по случаю начала кампании зимней помощи. Подобно Volkswagen'у, Дешевому народному автомобилю, в кавычках, за который немецкие рабочие ежемесячно платят миллионы марок в качестве боевых взносов, хотя завод, где их предполагалось делать, производит только оружие компания зимней помощи тоже один из постыдных фактов нацистского режима, хотя этого не понимает ни один немец. Очевидно, что в стране, где нет безработицы, зимняя помощь не очень требуется. И все-таки каждую зиму нацисты продолжают выжимать из народа несколько сот миллионов марок на зимнюю благотворительность. А на самом деле расходуют большую часть собранных денег на вооружение и партийные нужды. Сегодняшнее появление Гитлера держалось в секрете до последней минуты. Министерство пропаганды в спешном порядке отправило корреспондентов с дневной пресс-конференции в спортпалас. Непонятно, чего боится Гиммлер. если британские бомбардировщики не могут прилететь в светлое время суток. Боится инцидента? Это собрание явилось еще одним прекрасным примером того, как Гитлер использует доверчивость своего народа. Например, он сказал, что если немецкая авиация атаковала Британию днем, то трусливые королевские ВВС прилетают только ночью. Но он не объяснил, почему так происходит. не объяснил, что немцы могут летать над Англией днем, потому что она находится всего в 20 милях от немецких баз, и они могут прикрывать свои бомбардировщики истребителями. А Германия слишком далеко от Британии, чтобы англичане могли обеспечить прикрытие своим бомбардировщикам. С восхитительным лицемерием Гитлер заявил «Три месяца» я оставлял без ответа британские ночные бомбардировки в надежде, что они прекратят это безобразие. Но Герр Черчилль увидел в этом признак слабости». «Вы поймете, что теперь мы даем ответ ночь за ночь. И если британские ВВС сбрасывают 2, 3 или 4 тонны бомб, то мы сбросим за одну ночь 150, 230, 300 или 400 тонн». Здесь он был вынужден сделать паузу для восторженных аплодисментов аудитории, состоявшей в основном из немецких женщин, медсестер и социальных работников. «Раз они заявляют, — продолжал Гитлер, — что усилят атаки на наши города, — то мы сравняем их города с землей. Здесь юные медсестры и социальные работники совсем с ума посходили и неистово зааплодировали. Когда они пришли в себя, он сказал, «Мы прекратим художество этих воздушных пиратов, и да поможет нам Бог». При этих словах молодые немки вскочили на ноги и, сдернув грудь, прокричали свое одобрение. «Придет час», – продолжал Гитлер, – «когда один из нас окажется сломленным, и это будет...» не национал-социалистическая Германия. В этом месте неистовым девам хватило ума прервать свои радостные вопли скандированием хором «Никогда, никогда». Хотя Гитлер почти весь вечер был беспощаден и источал ненависть, в его речи имели место юмористические, шутливые высказывания. Слушателям показалось очень смешным, когда он сказал «В Англии все полны любопытства и без конца спрашивают, почему он не приходит». «Спокойствие, спокойствие». «Он идет, Он идет, И этот человек голосом выжимал каждую каплю юмора и сарказма. Речь не транслировали напрямую, а записали и передали спустя два часа после ее окончания. Позднее. Сегодня ночью опять прилетели англичане в свое обычное время – за 15 минут до полуночи. Тот факт, что прожектора редко захватывают самолет своими лучами – Породил среди белинцев слухи, будто английские бомбардировщики покрыты невидимой краской. Нынешнюю ночью они кружили над городом с интервалом в два часа. Зенитки стреляли им вслед, как сумасшедшие, но безрезультатно. Еще одна бомба упала в Тиргартен и убила полицейского. Берлин, 5 сентября. По-прежнему раздражает, что чиновники германского радио не разрешают мне делать обзор ночных воздушных налетов, происходящих каждую ночь, когда я нахожусь в радиостудии. Нельзя упоминать о них, даже если они случаются во время нашего эфира. Когда приехал сегодня на передачу, обнаружил, что для нас установили переносной микрофон. Чтобы ваш голос был услышан, надо приложить его к губам. Но зато доносящиеся снаружи звуки зенитных орудий они не улавливают. Вот поэтому они его и поставили. Зато он находится в этом же здании, и нам не надо теперь мчаться под градом Шрапнели, чтобы добраться до микрофона. Соединенные Штаты готовы передать англичанам 50 эсминцев в обмен на военно-морские и военно воздушные базы в британских владениях нашего восточного побережья. Немцы называют это нарушением нейтралитета, но не собираются ничего предпринимать и даже протестовать. Они надеются, что наши изоляционисты и наши пронацисты не дадут нам вступить в войну и поэтому хотят воздержаться от каких бы то ни было действий, угрожающих их положению.